в результате чего в двораке сады и парки уничтожил он жестоко, выжег и сравнял с землею. Бахагавата Пурана. Впрочем, однозначным свидетельством этого по указанным выше причинам мы не располагаем. В дальнейшем, правда, говорится, что войска Кришны тоже, несомненно, обладали самыми современными огнестрельными вооружениями. Но давайте вернемся к воздушному налету Шальвы, этому ключевому эпизоду первого этапа войны. Агрессор поначалу добился полного успеха, ибо Шальве удалось превратить город Кришны в прах и пепел. Ни о каком воздушном отпоре и прочих оборонительных действиях речь просто не идет. И лишь после этой страшной бомбардировки войска Кришны предпринимают ответные действия, как о том говорится в последующих стихах Бхакавата Пураны. В этой связи нам представляется весьма показательным, что Махабхарата – подробно повествует о подготовительных оборонительных мерах, среди которых были и пушки, и установки для метания огня, тогда как Бхакавата Пурана не обмолвилась о них ни единым словом, а нападение Шальвы носит характер совершенно неожиданной агрессии. В 12 стихе Бхакавата Пураны однозначно подчеркнута полнейшая беспомощность города. Однако при внимательном анализе оказывается, что никакого реального противоречия здесь нет. Все объясняется взглядом на события с двух существенно разных точек зрения. При этом получается, что описанные в эпосе оборонительные меры и средства – Нечто вроде быстрой мобилизации при наивысшей степени боевой тревоги немедленно оповестили всех о нападении наземных войск Шальвы, приближение которых было замечено еще издали. Любопытно, что столь же мгновенно заметили Пурана и воздушную атаку Шальвы, однако военные Кришны не сочли нужным отреагировать на нее. Другими словами, Дворака был хорошо подготовлен на случай нападения врага на земле, но оказался совершенно беззащитным против бомбардировки с воздуха, которая для ответственных лиц и простых жителей оказалась неожиданной, как гром с ясного неба. Тот факт, что здесь оба эпоса не противоречат друг другу, а логично и вполне объяснимым образом дополняют друг друга, так что один представляется необходимым дополнением к другому и наоборот, является, на мой взгляд, важным свидетельством того, что оба текста почерпнули свою информацию из некоего общего происточника, который нам, увы, неизвестен. И это не единственное свидетельство, Как показывает анализ дальнейшего хода боевых действий, речь здесь идет о неком реальном положении вещей. Второе. Последствия бомбардировки. А теперь давайте по отдельности рассмотрим саму воздушную атаку и ее последствия. Описание ее отличается исключительной реалистичностью и вниманием к деталям. Все элементы повествования точно соответствуют тому, что обычно наблюдается при внезапных бомбовых ударах. Как сказано в Бхагаватта Пуране, он, Шальва, над городом устроил штаб свой в воздухе парящий. То есть, другими словами, он использовал летательный аппарат не только как бомбардировщик, но и воздушный командный пункт. Это решение становится еще более понятным, если учесть, что за развитием боевых действий, включая и перемещение фронтов, гораздо удобнее и продуктивнее наблюдать с воздуха, чем с земли.